На следующее утро он прогуливался по городу в поисках закусочной, где завтракал несколько месяцев назад. Свежий бодрящий воздух готовил к предстоящему дню. Чистый, нетронутый, голубоватые, как яйцо, малиновки. В какую сторону ни глянь, куда ни сверни. Здания, дома, машины, трава и стволы деревьев все переливалось перенасыщенными красками. Город словно сошел с пленочных фотографий фестиваля урожая. Запах грязи и засохших кукурузных стеблей забил нос. Вебер уже и забыл, когда в последний раз ощущал такое грубое сочетание. Он будто снова вернулся в 17 лет, стал старшеклассником Дейтонской католической школы, что поставил перед собой задачу писать по одной персидской газели в день. В тот момент он верил, что станет поэтом, а теперь в душе бурлил неприятный обман, новые лирические возможности. Критики решили его сломить, а он взял и позволил. Гордость за собственные достижения разъела до самого ядра. Все три книги упали в его глазах, превратились в тома мелкого, тщеславного и эгоистичного бумагомарания. Чем спокойнее Сильви реагировала на тревогу вебера тем больше он убеждался в том, что подвел ее, что она потеряла всякую веру в него, но боится в этом признаться. А что о нем думает Карин Шлютер? После долгих блужданий он наткнулся на закусочную. В закрытой сетке города было невозможно заблудиться. Перед тем, как толкнуть дверь и проверить память официантки на лица, Вебер заглянул внутрь через стекло, За столиком в углу сидела Карин со спутником, но явно не Дэниелом. На нём были тонкий бирюзовый галстук и угольно-чёрный костюм. Судя по виду, мужчина состоятельный, способный одной только мелочью завалявшейся в кармане пиджака заткнуть за пояс защитников природы. Парочка переплела пальцы на установленном завтраком столе. Гебер попятился, повернулся и пошёл прочь. Вполне вероятно, что она успела его заметить. Он завернул за угол и продолжил движение. Бросил взгляд на витрины через дорогу, прилизанные юридические конторы, темный захламленный музыкальный магазин с тряснувшим окном, видеомагазин, над которым развивалось белое знамя с праздничной надписью «По средам все за доллар». За ярким алюминиевым сайдингом и пластиковыми вывесками виднелась кирпичная кладка 90-х годов XIX века. Город охватила вечная ретроградная амнезия. Просить у Вебера большего неправильно. Он и так сделал все, что мог. Провел с Марком намного больше времени, чем обычно проводят врачи. Рекомендовал самое оптимальное и доступное лечение. Верил в себя Карин. Оставил решение за ней. Никакой выгоды с этой поездки не поимеет. Если уж на то пошло, то как раз-таки поездка ему стоит значительного времени и денег. Но уезжать еще рано. Надо рассчитаться с Марком. Вебер вернулся в мотель, соорудил подобие завтрака из блюд шведского стола, сел во взятую на прокат машину и поехал в Первью. По Ниве в двух милях от города квадратный зеленый комбайн, бронтозавр, разорял ряды кукурузы. Поле гаслые и голые борозды зияли суровой строгой красотой. На фоне пустого горизонта никому не удастся подкрасться незаметно, особенно зимой. Интересно будет наведаться сюда в феврале. Недели снежного воздуха, минусовой температуры, ветры с обеих дакот и ни единого препятствия на сотни миль. Габер глянул на окаймленный зерном холм рядом со старой фермой, постройкой чуть более надежной, чем дерновый дом. Представил себя в окружении серо белых стен в изоляции, где связь с миром может обеспечить только радио. Всю дорогу его не отпускало ощущение, что по всей стране больше не найти подобного места. Только здесь можно встретиться лицом к лицу с одержимым собственной души, лишенным всякой упаковки. Пару лет назад на месте River Run Estate шумело поле пшеницы и лесой, а за десятилетие до этого травы названия которых Вебер не знал. Лет через 20 или двести здесь всё снова зарастёт травой, не останется даже намёка на мимолётную человеческую интерлюдию. На подъездной дорожке к дому Марка стояла ещё одна машина. Он догадался, чья. Пульс участился. Бей или беги. Вебер заглянул в зеркало заднего вида. Выглядел он, как выцветший садовый гном. Стоило подойти к входной двери, Как-то распахнулась, словно Марк ждал его безо всякой причины. Вебер приметил ее за спиной юноши. Она сидела за кухонным столом. Застенчиво, фамильярно улыбался. Он так и не решил, кого она ему напоминает. Мозг послал сигнал, опомнится, но Вебер его проигнорировал. Она приветствовала его, как старого друга. В ответ он сморщился в виноватой ухмылке которые обычно пытаются отвлечь таможников от сумки с контрабандой». Марк восторженно потряс ученого за плеч. «Все, кому я доверяю, собрались вместе. Интересное кино, правда? Я встретил вас после аварии, и вы единственные, кто остался на моей стороне. Заходи садись. Мы как раз обсуждали план, как вывести виновных на чистую воду». Барбара втянула щеки и изогнула брови. «Мы совсем не об этом говорили, Марк. Вебер восхищал ее невозмутимость. Не верилось, что у нее нет детей. «Я обобщил», — сказал Марк. «Не слово в слово же пересказывать». «Так о чем вы на самом деле говорили?» — спросил Вебер. Его охватила тотальная беззащитность, словно он выпал из равновесия или тонул на мелководье. Ее улыбка намекнула на частную беседу. Я предложил юному Марку... То есть мне. ...изменить подход. Если он хочет знать, чего хочет Карин... То есть карин Если хочет ее разгадать, то лучше всего просто с ней пообщаться. Сесть и побеседовать, узнать, кем она себя считает. Кем считает Марка, что помнит о прошлом, понять, есть ли какие... Вроде секретной операции, понял? «Выудить из неё информацию, детально разобрать её алиби, какие ей инструкции дали, подловить на несостыковках, запутать, чтобы она оговорилась». «Мистер Шлютер», — прервала его Барбара. Марк отдал честь. «Прибыл, к бою готов». «Мы руководствуемся совершенно не...» «По-постой, я что-то переволновался, сбегаю и отолью». «Часто теперь в туалет бегаю». «Док, в каком возрасте следует задуматься о проблемах с простатой?» Ответа он дожидаться не стал. Вебер с восторгом глядел на Барбару. Она придумала простой, но великолепный план. Нейробиологии такой и не снился. Ни люди, рассматривающие мозг как компьютер, ни картезианцы, ни неокартезианцы, ни новые бихевиористы, ни фармакологи, ни функционалисты, ни исследователи повреждений мозга, никто не смог бы придумать подобного. Только обычный гражданский, и в целом предложение казалось немногим опаснее или бессмысленнее медицинских рекомендаций. Возможно, результата такой план не даст, но это не значит, что всё будет зря. Она склонила голову и пробормотала какой-то вопрос. Он ответил. «Нью-Йорке». Она подняла взгляд, встревожно улыбнулась. «Извини, я имела в виду, как поживаешь, а не где». Вебер охнул. Тогда ответ таков, неважно. Казалось, отвечал кто-то другой, но еще больше Вебер удивился, когда ощутил облегчение. После долгих месяцев молчания он мог рассказать этой загадочной женщине, которая вряд ли являлась медицинским работником все что угодно. Барбара восприняла его признание как должное. Неудивительно. Будь ты во всем уверен, я бы подумала с тобой что-то не так. На тебя же сезон охоты объявили. Она опустила ладонь на стол так, чтобы он заметил. Санитарка, читающая Нью-Йоркер. Ни с кем другим он подобной общности раньше никогда не ощущал. Она подняла голову. Зрачки и карих глаз расширились до размера камуфляжных пятнышек, на крыльях мотылька. Барбара его понимала. Люди по-прежнему живут иерархией, верно? Устье воображаемой. Я в ней не особо заинтересован. Она отклонилась назад, одарив его скептическим, насмешливым взглядом, которым только что смотрела на Марка. Сомневаюсь. Твоя книга — это ты. И тебя окружают охотники. Тут и воображать ничего не надо. Что собираешься делать? сдаться Мягкий выговор, упрек из лучших побуждений, абсолютной верности. Она верит в него, но на каком основании? Пара совместных разговоров и прочтённая книга — вот и вся близость. И всё же она видела то, чего не разглядела Сильвия. От Барбары ему было не по себе. Почему? Зачем она читала рецензии? Зачем приехала к бывшему пациенту? Неужели у них роман? Мысль сводила с ума. Частный визит через несколько месяцев после выписки. Её должностные обязанности это точно не входило. Как и в его. И всё же Вебер тоже здесь. Женщина изучала его, разглядывала, пытаясь понять скрытые мотивы. Сможет ли он ответить на аналогичный вопрос? Он молча встал, приготовился сдаться. Из уборной вышел Марк, застегивая на джинсах молнию. Он качал головой, таким оживленным Вебер его еще никогда не видел. «Ладно, слушайте план, вот что я сделаю». Слова прозвучали глухо и как будто издалека. В растущем шуме Вебер ничего не мог разобрать. Барбара Гелеспи все еще в открытую смотрела на него, продолжая безмолвный допрос. Внутри ёкнуло как от ощущения невесомости, и это стало его ответом. В итоге они вместе вернулись в Карни и устроились в сетевом ресторане. Подобные заведения всегда впервые открываются где-нибудь в миниаполисе или Атланте, а потом распространяются по всей стране. Историческая Америка, переродившаяся во франшизу. Ресторанчик вырос на месте открытого в 80-х годах 19 века серебряного рудника, который теперь был бы совершенно не к месту. Но справедливости ради Вебер отметил, что в Квинсе таких заведений тоже полно. Беседа текла на удивление непринужденно. Они обменивались сжатыми комичными фразами, словно друзья, знакомые с детства. «Парная идиоглоссия». Ковыряли вилками обжаренный во фритюре лук, болтая без всяких объяснений. И, конечно, в итоге перешли к обсуждению мозга Марка. Эта тема у обоих вызывала огромное любопытство. «Итак, твое личное мнение. Стоит Марку начинать это лекарство?» В голосе Барбары не было ни намека на собственное мнение. Интерес женщины к Марку раздражал Вебера и вызывал чувство вины за собственный. С бы ей так сближаться с юношей с которым у него еще меньше общего, чем с Вебером. Он покачал головой и провел рукой по волосам. Настроен я в лучшем случае скептически. Обычно я довольно консервативен, когда дело касается такого серьезного вмешательства. Игры с нейрохимией мозга — рисковое дело. Все равно, что трясти бутыль с моделью корабля внутри, дабы починить его сломанную мачту. И в целом сторонник ингибиторов обратного захвата серотонина. Считаю, что к ним нужно прибегать только в самом последнем случае. Правда? Ты, видимо, с депрессией никогда не сталкивался. Гайбер уже не был в этом уверен. У половины людей с положительной реакцией на антипсихотики также есть реакция на плацебо. Есть исследования, результате которых показали, что 15 минут физических упражнений и 20 минут чтения в день так эффективны против депрессии, как и самые популярные лекарства. Барбара моргнула и наклонила голову. «Я читаю по три 4 часа в день, но не скажу, что мне помогает. Она читала намного больше, чем он, и боролась с невидимым врагом. Он бы ни в жизни не догадался, но теперь это казалось очевидным». «Да». Гайбер почувствовал, как дернулся уголок губ. — Попробуй сократить до 20 минут. Она усмехнулась и щелкнула себя по лбу. — Хорошо, доктор. Но для Марка это, возможно, правильное решение. Единственный шанс на положительные изменения. Вебер понимал, что это две разные вещи, но не стал заострять внимание. Барбара завалила его кучей вопросов. От Марка они плавно перешли к теме Кабгра, затем к редупликативной парамнезии, а после к бреду интерметаморфозы. Ее не на шутку увлекла аназогнозия, состояние, при котором пациенты не признают наличие у себя болезни или дефекта даже при предъявлении доказательств. у голове не укладывается. Получается, Рамачандран прав? И в мозгу каждого есть вечно неисправная система, этакий адвокат дьявола? Женщина явно прочла не только книги Вебера. И ей не терпелось их с кем-нибудь обсудить. Он смотрел на нее и усердно слушал чуть ли не прижав ухо к плечу, как собака. В голове бился вопрос «Какая ты, когда прекращаешь быть собой?» С губ сорвалось «Как давно ты работаешь медсестрой?» Она опустила голову. «Я не медсестра, ты же знаешь. Помогаю медсестрам. Сиделка по уходу». Она украдкой стащила жареный лепесток с лукового цветка. «Никогда не думала получить лицензию». Или выучиться на терапевта? У Эббера появилась теория. Вероятно, на нее тоже обрушилась волна общественного осуждения, и она провалилась в такую же, как и у него, глубокую панику. Еще одна общая черта. Для такого я еще новичок совсем недавно в медицине. А чем раньше занимался? Она сверкнула глазами. Ты словно очередной клинический случай нашел. Прошу прощения за бесцеремонность. Не стоит извиняться. Мне это даже льстит. Меня давно никто так подробно не расспрашивал. Обещаю больше ничего не выпытывать. Не надо. Если честно, то приятно обсудить что-то реальное. Обычно у меня...» Барбара уставилась в никуда. И на секунду Вебер разглядел в нее изголодавшуюся по интеллектуальной связи женщину выбравшую изгнание в глуши, где не доверяли интеллекту и возмущались словам. Может статься, что это единственная причина, по которой она к нему тянулась. «Так ты сама по себе ни друзей, ни мужа?» Она рассмеялась. «В наши дни правильно спрашивать, сколько у тебя бывших мужей?» «Извини, бестактный вопрос». «Ты часто извиняешься. Еще пару раз так сделаешь, и я решу, что искренне...» А так я два раза замужем была. Первый брак — временное помешательство в течение двадцати с хвостиком лет. По взаимному согласию. Второй ушел, потому что устал ждать, пока я решу, хочу я детей или нет. Постой, он развелся с тобой, потому что у вас не было детей? Он хотел наследника. Ты что, за короля Англии вышла? Мужчины часто из себя королей строят. Вебер изучал ее выражение в попытках свести все к нейронауке и не поддаться красоте. Он представил, какой она станет в 70. Страдающая болезнью Альцгеймера старушка, безучастно сидящая у окна. «Так ты не хотела детей?» «Насчет нейронных подсистем», — сказала она. «Сколько их всего? У меня складывается впечатление, что они похожи на убогую коллегию выборщиков». Барбара его использовала. Точнее, даже не его, а доступный, набитый знаниями мозг, от которого можно оттолкнуться. «О, вот мы и перешли к политике. Видимо, пора расходиться». Гебер не сдвинулся с места. Они продолжили беседу, пока официантка не перестала доливать кофе. Затем продолжили на стоянке, прислонившись к его машине на ветру, шуршащим листьями. Разговор снова вернулся к Марку к ретроградной амнезии, к вопросу о том, сохранилось ли у юноши воспоминание об аварии где-то глубоко внутри. Может ли он в теории это воспоминание восстановить, и можно ли ему как-то в этом помочь? «Он сказал, что был в баре», — вспомнил Вебер. «Какое-то придорожное музыкальное заведение». Она расплылась в самой одинокой улыбке на свете. «Хочешь съездить?» и Вебер запоздало понял, что все это время неосознанно напрашивался. «Но сначала позвони жене», — предупредила она. «Как ты...» «Я тебя умоляю, ты со мной весь вечер провел. Сказала же, что была замужем. Уже проходили». Непостижимая женщина отошла поодаль, чтобы Вебер мог спокойно поговорить с Сильви и наворачивала круги под фонарем кутаясь в слишком тонкое замшевое пальто. А затем они сели в его арендованное авто, чтобы съездить в серебряную пулю. Стоило завести двигатель, как радио ожило, включилась станция, которую он поймал на выезде с Линкольна. Вебер выключил приемник. «Стой», — попросила Барбара, — «верни». Он включил приемник и выехал с парковки на пустынную дорогу. Высокие голоса без музыкального сопровождения переплетались друг с другом на фоне тяжёлых, непрерывных медных духовых. Музыка с другой планеты, антифон, утраченный образ мыслей. «Господи!» — сказала Барбара. Голос прозвучал слабо. Он взглянул на неё, из темноты проступало напряжённое выражение и блеск глаз. Она прикрылась ладонью и отвела глаза. «Извини», — произнесла она влажным тоном. «Ох, ты слышал?» «Уже за всё извиняюсь, как ты. Но нет, правда, извини, ерунда. Не обращай внимания». «Монте-Верди», — предположил Вебер, — «знакомое произведение». Она резко покачала головой. «Ничего подобного раньше не слышала». Барбара жадно внимала музыки, словно по радио передавали новости об иностранном вторжении. На середине припева потянулась и выключила приемник. Из города они выехали в полном молчании. Барбара вела его по проселочным дорогам жестами. Когда, наконец, снова заговорила, голос звучал непринужденно. То самое место. Участок Марка. Лебер мотал головой по сторонам, но ничего не увидел. Тотальная безликость. Ландшафт? Каких полно от Южной Дакоты до Оклахомы. Свет фар едва прорезал осенние сумерки, они неслись в вечное неведение. Музыка в баре гремела так сильно, что отдавалась в барабанных перепонках. «Хорошо, что сегодня не топли вечеринка», — прокричала Барбара. «А вон группа, которая в ночь аварии играла, любимая у Марка». Гэбер хотел ответить, что он знает про группу и про музыкальное предпочтение юноши ровно столько же, сколько и она. Его злило, что она прониклась к Марку спонтанно, в то время как у него были вполне конкретные мотивы. Они отыскали свободную кабинку в углу. Барбара отошла к бару и вернулась с двумя ребристыми стаканчиками светлого пива. Она перегнулась через стол и прокричала ему в ухо. «Ты, наверное, думаешь, и как я здесь оказался?» «С чего ты взяла?» Она поймала его взгляд, не понимая, серьезно он или нет. «Да так, это я скорее про свое поколение». Вебер обвел руками толпу. «Это все постоянные клиенты?» Она пожала плечами, мол, в целом да. «Кто-то из них мог быть в баре в ту ночь, когда марка и его друзья...» Музыка заглушила конец его мысли. Барбара наклонилась, опершись локтями о столешницу. Полиция всех опросила. Никто ничего не знает, как и всегда. Они пили в тесной кабинке, осматривая помещение. Он смерил женщину взглядом. Вблизи она походила на ребенка в предвкушении дня рождения. Ее странная замкнутость не давала Веберу покоя. За закрытой позой и подорванной уверенностью скрывалась какая-то трагедия, из-за которой она теперь влачила существование, не соответствующее ее потенциалу. Словно потеряла или отсекла часть себя, отказалась участвовать в коллективной гонке, что с каждым днем становилось все более бешеной. Может, стала отшельницей из-за повреждения префронтальной коры, но иногда даже не требуется никаких травм. Вебер сталкивался с таким замыканием. Их что-то роднило, нечто большее, чем тотальное неузнавание Кабгра равноотчужденные сироты под общей опекой. Она пережила кризис, очень похожий на тот, который распирал Вебера изнутри. Поймав любопытный взгляд мужчины, напротив, она потянулась и взяла его за запястье. «Ты это имел в виду под «неважно»?» Даже в крепкой хватке женщины его дрожащая конечность не унималась. Как и все тело Вебера трясло, словно он секунду назад пытался поднять над головой предмет, во много раз превышающий его собственный вес. Она наклонилась и коснулась его подбородка. «Послушай меня. Они никто и не имеют над тобой власти». До него не сразу дошло, что они — это суд общественного мнения. «Как видишь, имеют», — ответил Вебер причем имели над ним больше власти, чем он сам. Первая эволюция коры мозга произошла вследствие усложнения социальной организации. Половину сознания взяла под контроль стадность, главнейшее — давление отбора, и формирует его как раз те самые «они». «Какое тебе дело до этих обезьяньих ритуалов?» — спросила она, словно прочитав мысли. «Пусть себе дальше вычесываются». «Самое главное — то, что твое дело для тебя значит». Только вот для него работа больше ничего не значила. Смысл исчез, осталось лишь решение суда. Барбара в бессилии склонила голову. И Вебера как прорвало. «В этом-то и проблема. Все, что пишут рецензент абсолютная правда. Мои методы вызывают много вопросов». Честное признание отозвалось восторгом. Она прищурилась и покачала головой. «К чему ты это?» «Я приехал сюда не для того, чтобы помочь попавшему в беду человеку. Изначально я преследовал другую цель». Музыка стихла, люди вокруг усердно стремились заняться созданием новых людей. Не в силах вынести зрительный контакт, он уставился на пивную пену. «Да и что могу ему помочь, я проявляю чистой воды нарциссизм». Нечего мне предложить ему, кроме химического дробовика. Вот, держи, скрестим пальцы, авось поможет. Она погладила его по костяшкам тыльной стороной большого пальца, словно отточенным за годы жестом. Какая ему польза от нейробиологии? Высокомерие, одним словом. Своего рода шарлатанство. Что я вообще здесь делаю? Барбара сутулилась, молча продолжала поглаживание. Слова о притворстве задели ее, распалили собственные мысли, и только глаза уверяли сочувствие, дезориентация. Она потрясла его запястьем в воздухе. Рука почти не дрожала. — Все, хватит самобичевания. — Давай потанцуем. Вебер от неожиданности вжался в стенку кабинки. — Я не танцую. — Что? Все живое танцует! Она рассмеялась, заметив его ужас просто выйди в зал и подергайся как будто жуков ловишь вбра не осталось сил упрямиться словно морской буксир она потащила его на середину танцпола. он пол следом ожидая указаний но тех не последовало мысль о танцах в баре с незнакомой женщиной вызывала дурноту ту же что обычно настигала после целого дня безделия но они всего лишь спонтанно решили ненадолго сбежать от реальности. Мысль о том, что происходит что-то запретное и неправильное, вызывала смех, как перлы, которыми он делился с Сильви, нападение с применением мертвого оружия. Они вертелись и крутились. Вокруг колыхалась толпа. Сальса и буги-вуги, бокс-степ и ритмичное топтание, чудные извивания под еще более чудную мелодию, апалачской скрипки — и гитар. Молодая пара пристально смотрела друг другу в глаза и энергично отбивала подошвами пол. Позади них потомок племени Понка чередовал шаги и повороты. Партнерша то и дело взмывала в воздух гнущиеся колени трясущиеся плечи. Барбара оказалась права. Все живое кишило в притяжении Луны. Она рассмеялась. «Выглядишь великолепно!» Выглядел он как дурак, неуклюжий, неоперившийся птенец, и все же тело пульсировало в такт, музыка прекратилась, выбив из упоения. Вебера окатила стыдом, и он поспешил заполнить образовавшуюся пустоту. «Как думаешь, Марк с друзьями танцевал в тот вечер?» Она задумчиво прищурилась. «Бонни сказала, что с ними в тот раз не поехала» но им ничто не мешало найти себе женскую компанию на месте. Не обошлось без выпивки и других веществ. Больше Марк ничего мне не рассказывал. Снова заиграла музыка, тяжёлый блюграсс-метал. Гэббера накрыла лёгкой бесконечной волной. Даже двигаться стало невыносимо. «Пойдём», — сказал он. «Нам пора. Вряд ли что-то здесь выясним». Она наверняка разделяла его мнение и трепет изнеможения. Они были никем, бежали от разоблачения. В выражении Барбары он увидел отражение собственной слабости, хоть женщина и старалась изображать беспечность. Она отыскала выход, и они выпали из облака дыма и шума в звездное небо. Гэббера охватило невероятное спокойствие, беспомощная безмятежность, и он знал, что спутница погрузилась в безмолвие вместе с ним. Воздух загустел и зачерствел от жатвы. Доктор направился к машине, шаркая по грабию. Она остановила его, схватив за локоть. «Тише! Прислушайся!» И он услышал, но уже в ночном варианте. Грохочущий гул насекомых и визг охотящихся на них хищников, перемежающийся с уху-уху и характерными антифонными кличами койотов. Все они слышали людей и знали их лишь как часть огромной гаммы звуков. Живые существа разного калибра, для которых придорожный бар всего лишь холмик в непрерывной грани ландшафта, очередной кишащий узловой пункт в биоме, где есть чем поживиться. Самая одинокая из всех встречавшихся Веберу женщин смотрела на него, отчаянно нуждаясь в общении, в доказательстве того, что ее существование — не продукт собственного разума. Он прислушивался к ночи, к её обособленности. Но, как и тайный свидетель Марка, оставивший записку, Вебер не спешил выходить на свет в надежде, что всё обойдётся. В ответ на её вопросительный взгляд он направился к машине. К моменту, когда Вебер достиг автомобиля, он не мог придумать ни одного оправдания, даже для самого непритязательного критика — себя самого. Да, он заставил себя вернуться, исправить ситуацию со шлютерами, примириться с совестью. Но в звуках ожившей ночи, в легком прикосновении ветра в руке, во взгляде женщины-отшельницы, глубоко отрешенной от жизни, он различил вожделенную гибель.